Глава 13. Залезть на сцену было легко, а вот подобрать подходящие слова не так-то просто. И чем дольше я стоял, подбирая нужные слова, тем тише становилось на площади. Раньше я не понимал значения фразы «звенящая тишина». Сейчас же я на собственной шкуре ощутил, что это такое. И по моим субъективным ощущениям, внимание толпы приближалось к критической отметке. Я откашлялся, а в голове сами собой всплыли строки, которые я учил наизусть в восьмом классе. Гул затих, я вышел на подмостки, прислонясь к дверному косяку, я ловлю в далеком отголоске, что случится на моем веку. На меня наставлен суморок ночи, тысячу биноклей на оси. Если только можно, авва отче, чашу эту мимо пронести. Там было что-то еще, но в конце я совершенно точно помню, были строки «Жизнь пройти, не поле перейти». Вот ее я и взял за основу своего выступления. Еще год назад никто из здесь присутствующих не мог помыслить о том, что село превратится в процветающий город. Удольск неспеша разрастался на север к лесам, где много дичи и мехов, а в горах находятся заброшенные шахты. На запад, ведь поставив несколько постоялых дворов вдоль королевской дороги, можно обогатиться за один сезон. На юг, к реке, где много рыбы и можно создать морской караван в Саздаль. На восток, где бескрайняя степь только и ждет табунов коней и стада тучных коров. Я сделал паузу, давая внимательно слушающим меня жителям Удольска нарисовать перед собой заманчивую картину. Охотничьи угодья, шахты, таверны, караваны, морской путь и много-много золота, полновесной рекой, вливающегося в Удольск. А затем жестоко разрушил только что созданную картину. Так почему же ничего этого до сих пор нет? Где, я вас спрашиваю, пушнина, за которую платят золотом по весу? Где шахты, добывающие медь, стали серебро? Небольшая пауза. Требовательно посмотреть на левую часть толпы. Где хоть одна лавка на королевской дороге или самый маленький кораблик? Где жемчуг, рыба? Где заморские купцы? Пауза и требовательный взгляд направо. Вы скажете, это все в планах. Толпа выдохнула и одобрительно заворчала. Еще чуть-чуть и все это будет. Народ согласно закивал и кто-то даже одобрительно свистнул. «Покажите на особняки, воздвигнутые на площади!» Я кивнул на дом мэра и стоящий рядом особняк огненного ротника Альта, он же известный среди жителей Удольска как столичный Витязь. Народ сначала радостно закричал, но тут же настороженно затих, не понимая, в чем подвох. А о том, что подвох есть, настойчиво сигнализировали их собственные глаза. «Многие из вас сейчас думают, я поспешил помочь гражданам города». Почему на площади целых два шикарных особняка, а все остальные дома – одно- или двухэтажные хибары? Даже суд и тот ютится на скромном пятачке. Но зато ресторация чуть ли не золотом отделана. Народ недовольно заворчал. Вы скажете, у нас есть замечательная дорога? Да, она есть. И ведет от дома мэра до этой самой ресторации. Что до остального города – это стыд, позор, убожество. Внимание! Обновление задания «Социальная справедливость». Социальная напряженность в городе выросла на 7 пунктов. Текущий прогресс – 53 из 100. Вместо шахт особняк мэра. Внимание! Обновление задания «Социальная справедливость». Социальная напряженность в городе выросла на 5 пунктов. Текущий прогресс – 58 из 100. Вместо морских караванов – трехэтажный дворец пришлого витязи из столицы Внимание! Обновление задания «Социальная справедливость». Социальная напряженность в городе выросла на 3 пункта. «Текущий прогресс» 61 из 100. Вместо богатства, монополия на хлеб, притеснение торговцев, постоянно растущие налоги. Внимание! Обновление задания «Социальная справедливость». «Социальная напряженность» в городе выросла на 10 пунктов. «Текущий прогресс» 71 из 100. Что я вам скажу, никто не любит налоги, а значит надо усилить. Да-да, налоги, а тем временем мусор никто не вывозит, мосты рушатся от старости, а хлеб после всех наценок чуть ли не в два раза дороже, чем в столице. Внимание, обновление задания «Социальная справедливость». Социальная напряженность в городе выросла на 5 пунктов. Текущий прогресс 76 из 100. От толпы повеяло злостью. Запахло русским бунтом, бессмысленным и беспощадным. Хотя почему бессмысленным? Я сейчас дам вам смысл. Я нашел глазами Ульяну и, дождавшись ее кивка, продолжил. Но есть в этом темном царстве луч света, есть. Помните предсказание верховного волхва Бокши? «Было дело», — выкрикнул кто-то смелый. «Три дня прошло, а чуда и не было, если не считать за чудо проклятый подземный звон» донеслось с края площади. Народ зашумел, а я понял, что еще чуть-чуть, и ситуация выйдет из-под контроля. Прозвон чуть позже!» — крикнул я. «А чудо! Чудо! Вот оно!» Я вытянул руку в сторону Ульяны, и люди настороженно отпрянули назад. Но это было ни к чему. Магини, выпившая несколько секунд назад зелья левитации, поднялась в воздух и поплыла ко мне. Народ потрясенно ахнул во все глаза, глядя на девушку, с головы которой слетел серый платок. «Это же наша магичка! Госпожа Ульяна! Сожженная ведьма! Маг наш! Я у нее зелье брал, жена до сих пор довольная, словно сметана объелась!» «Так сожгли же ее! Магиня жива, братцы! Слава богам нашим и предкам нашим! Уцелела магичка! Но она же сгорела!» Я поймал Улю, едва заметно приобнял и поставил на сцену рядом с собой. Затем дождался, пока возмущение народа немного выплеснется, и подхватил беседу в свои руки. «Да, сожгли!» Я почувствовал, как за моей спиной расправляются невидимые крылья, а липкий комок холода в животе сменился пылающим огнем вдохновения. «И многие из вас подкидывали в костер дрова!» Толпа недовольно заворчала. Никто не хотел признаваться, что совсем недавно стоял у костра и орал «Жечь!». Кто-то из вас скажет, это все старик Бокша. Это все Верховный Волхв, следующий политике мэра. Сначала запретил нам ходить на капище, затем затеял строительство храма, на который мгновенно нашли деньги, потом начал выживать из села всех кудесников и одаренных, а ведь от волшебников столько пользы, тройной урожай. Сталь, которая крепче в два раза. Зелье, артефакты. Внимание, обновление задания «Социальная справедливость». Социальная напряженность в городе выросла на три пункта. Текущий прогресс 79 из 100. Народ недовольно заворчал, а вокруг Бокши вмиг образовалось кольцо отчуждения. Так хорошо, осталось чуть-чуть поднажать, сейчас уже можно собирать все в кучу. Перестали поминать богов, незаметно ухудшилась жизнь началось воровство, кражи и даже убийство. Толпа смотрела на меня, не отрывая глаз, зубы и кулаки стиснуты, в глазах разгораются грозди гнева. Вы спросите, куда смотрит стража? А я вам скажу. Из стражи жалований которой не платят уже вторую неделю, в строю остались только самые стойкие и честные во главе с путятой. Но их мало, а остальные пошли за жировитом, служить не городу, а мэру. У, -у, -у, у Внимание! Обновление задания «Социальная справедливость». Социальная напряженность в городе выросла на три пункта. Текущий прогресс 82 из 100. Пока путята защищал город от волков, я принялся хлестать народ заготовленными фразами. Жировит с подельниками кошмарил честных торговцев. Пока путятовцы избавляли город от налета в гром птицы, жировитовцы разоряли неугодных купцов. Пока простому народу нечего есть. Из особняка мэра воруют золотой горшок. Внимание, обновление задания «Социальная справедливость». Социальная напряженность в городе выросла на один пункт. Текущий прогресс 83 из 100. Еще чуть-чуть, и народ голыми руками особняк мэра разнесет. «О, смотри-ка, а вот и жировит с десятком стражников нарисовался». «Но вы видите лишь верхушку айсберга!» От народа прокатилась волна недоумения, и я тут же поправился. «Но это еще цветочки!» «Ягодки то, что за всеми этими преступными махинациями стоит сговор с должностных лиц и столичных гостей!» «Ух!» — возбужденно протянула толпа, требуя ткнуть пальцем в истинного виновника их бед. Если кровосос жирровит и жадюга Хотур действовали по собственной злобе и жадности, связавшись с демоническими амулетами и попав под их влияние, то верховного волхва бокшу вот уже как месяц столичные гости удерживают под ментальным контролем. О! -о, -о! Разрушают веру в наших богов и предков, всеми силами ослабляют удольск, пытаются перетянуть город в свою веру У! -у, -у! «Внимание! Обновление задания «Социальная справедливость». «Социальная напряженность в городе выросла на 10 пунктов». «Текущий прогресс 93 100 93,100». «Да, ребята, с верой шутки плохи. Я, кстати, думаю, что зря разрабы накрутили столько всего в одном месте. Ну да их дело». «Ты врешь, нелюдь!» – взвизгнул старик, подпрыгнув от возмущения на месте. «Давай!» – вместо ответа крикнул я. И Богослав опрокинул на своего отца специально приготовленное для него зелье очищения. «Мои глаза!» – истошно заверещал Волхв, принимаясь крутиться волчком. «Жжется!» Я покосился на Ульяну, а там стительно дернуло плечом. «Не будет в следующий раз аутодофе устраивать!» Уля немного подумала и едва слышно добавила «старый козел!» «Уля, что там?» «Да ерунда!» — отмахнулась Магиня. «Пожжет немного и пройдет. Сок тысячелистника добавила». «Мы спускались в подземелье основателя за волшебной травой, из которой сварили зелье очищения!» — крикнул я, не позволяя вниманию толпы растечься по сторонам. «И сейчас Верховный Волхв вспомнит все, что было. Слово Верховному Волхву — бокше. И если я сказал хоть слово лжи, да поразит меня перун молнии на месте!» Дрожащий от напряжения и беспокойства Богослав уже подвел отца к сцене и с легкостью поднял тщедушное тельце на деревянный помост. «Я же замер, уставившись на волхва и обратившись вслух. Если он действительно такой, как про него сказал Богослав, то все будет хорошо, но если влияние менталиста Робинов проникло в него слишком глубоко, быть беде». «Если я правильно понимаю прогресс соцнапряженности...» то 93 из 100 значит 93 против 7. Это, конечно, в разы лучше, чем 50 на 50, но я сделаю все, чтобы не допустить братоубийственной резни. Братья, на вмиг постаревшего бокшу было больно смотреть, а волхвы, на которых он устремил полный слез взгляд, подались вперед. Славные жители Удольска, Ульянушка и все те, кого я обидел и причинил несчастье и боль, «Нет мне прощения! Я сей же час ухожу с поста Верховного Волхва Удольска и отправляюсь в горы. Жить в пещере отшельником!» Сгорбившийся Бокша, тяжело шаркая ногами, направился, как был, к северным воротам. «Стой, отец!» — крикнул Богослав. — «Провожу!» «Не надо!» — твердо произнес Бокша. «Покуда совет не примет решение, ты, Верховный Волхв Удольска!» «Но...» «Никаких но!» — отрезал старик. «В столь сложный час нельзя оставлять город без поддержки!» «Тебя...» — он посмотрел на меня. «Благословляю!» «А вы...» — Бокша посмотрел на особняк кальта. Чуди! в глазах старца сверкнул изумрудный, как сама смерть, огонь. «Будьте прокляты!» Внимание! Репутация с бывшим волхвом Бокшей изменилась с ненависть на уважение. Внимание! Верховным волхвом Удольска становится Богослав. Внимание! Обновление задания «Социальная справедливость». Социальная напряженность в городе выросла на три пункта. Текущий прогресс – 96 из 100. Площадь потрясенно молчала, Ульяна молча шмыгала носом. А лучшего момента для смены власти не придумаешь. Долой узурпаторов! Долой столичных чудей! Краем глаза я заметил, как столичные торговцы спешно покидают площадь. «Долой продажного мэра, связавшегося со столичным витязем!» «Долой!» — послышался неуверенный крик маляра. «Наверное!» «Долой продажных стражников!» — я указал на Жаровита, рядом с которым осталось всего лишь три воина, а остальные примкнули к путяти. «Долой окаянных!» — крикнула какая-то бабка и потрясла клюкой. «У меня, честно говоря, сложилось впечатление, что бабке было без разницы кого, лишь бы долой» но сделал вид, что не заметил ее злобный взгляд. «Долой Хапугу Хотура! Долой! Гнать его в зашей!» «Внимание! Обновление задания «Социальная справедливость». Социальная напряженность в городе выросла на один пункт. Текущий прогресс 97 100». «Ну же, еще три пункта! Давай, долгожданный козырь! Время выкладывать все карты! Викула, ну где ты там?» Кузнец, увидев, наконец-то, мои яростные подмигивания, залез на сцену и во всю мощь своих легких проорал. «Землю крестьянам, заводы рабочим, коррупционеров накал, взяточников в костер!» «Накал!» — радостно отозвалась толпа, подтверждая извечную аксиому потребности общества, а именно требования хлеба и зрелищ. «В костер внимание обновление задания социальная справедливость социальная напряженность в городе выросла на два пункта текущий прогресс 99 100 ну уже еще чуть-чуть виула в мэры крикнул я сделаем удольск великим снова сделаем удольск великим снова в экстазе прокричала толпа Накал предателей!» – кровожадно потряс молотом Викула в сторону жировита и спрятавшегося в доме мэра Хотура. Накал «Ну же, где последний процент для завершения захвата власти?» «Не так быстро!» – верхнее окно особняка столичного Витязя распахнулось, и оттуда по площади прокатился усиленный магией голос. «Это что, быдло затеяло бунт?» «Это революция!» — громогласно провозгласил Викула, со звоном скрещивая свой молот и найденный где-то серп. «Сотрем чудей в пыль!» «В пыль!» — радостно взревела толпа, в мгновение ока затоптав жировито и нацелившись на огороженный декоративным заборчиком особняк. Я же энтузиазма толпы не разделял, потому как видел уровни и классы выходящих из особняка Робинов. Видимо, не зря революция ассоциируется с красным цветом. Потому как кровушкой придется умыться, по самое не хочу».